Книга шестая. Вторая молодость. Пролог. За окном лоснящегося на вечернем солнышке Мерседеса проносились кооперативные палатки и разряженные девицы, пытающиеся подсесть в какую-нибудь красивую машину. Товарищ спикер Верховного Совета оторвал взгляд от окна и пронзительно высморкался в, как всегда, снежно-белый носовой платок. Товарищ спикер имел почти интеллигентное выражение лица и неполноценное чувство юмора. На заседаниях он отпускал такие остроты, от которых одна половина депутатов покатывалась со смеху, а вторая половина морщилась от нанесенной обиды. Спикер усмехнулся и положил платок в карман заграничного костюма. Через минуту он спросил, «А что, генерал, хорошая погодка стоит? И девочки на обочинах ничего?» «Ясный пень, господин спикер!» — отозвался генерал, вертя баранку машины. Генерал имел пышные пшеничные усы и выправку военного, что очень нравилось случайным женщинам. «Ты не в курсе? Землю крестьянам дали? Фермерам дали, а крестьяне землю не хотят брать». «А почему? Говорят, что дорого!» — спикер помолчал. «Господин вице-президент, мы здесь свои люди!» «Приставку ВИЦА можно и опустить», — заметил генерал. «Ну как вам будет удобнее», — вежливо ответил спикер и продолжил. «Президент, а нашли ли партийные миллионы?» «Нет еще». «Я дал задание ГКЧБ этим заняться. Они сказали, что обязательно займутся». «А что замышляет господин Ельцин, временно исполняющий обязанности президента?» «Борис Николаевич, как всегда, полон необъяснимых загадок». Неопределенно пожал плечами красивый генерал. «Слушай, а что это там за сборище было возле Белого дома? Может быть, провокация? Да нет, просто ребятишки собрались брейк потанцевать, а для этого наша площадь очень удобная. Надо что-то с ними делать. Отвлекают от заседаний. Подавить их танками, что ли, задумался спикер. Нельзя. Демократия, однако. А они демократы, что ли? — возразил первый. Тогда надо проверить их членские билеты. — Сделаем, — пообещал генерал. — А чем сейчас занимается товарищ Штирлиц? — Какой еще Штирлиц? — Да ладно тебе! Штирлица не знаешь, что ли? — Знаю, — вздохнул генерал. — Как нам его не хватало в Афгане? Одному би известно. А зачем нам Штирлиц? — У меня есть для него одно важное и очень секретное задание. Как было бы хорошо, если бы он его выполнил? А. Так он ушел с правительственной службы и открыл свою частную фирму. Вряд ли он послушается наших указаний. А чем он занимается? Известно чем. Продает что-то там, покупает. Понятно, обронил спикер. А так хотелось найти исполнительного человека и дать ему важные задания. Сейчас это утопия, дружелюбно пояснил генерал. Теперь никто работать не хочет. Все тащат к себе домой. Даже демонстрантам приходится платить, чтобы флагами помахали. «А что за задание-то?» это? важное», — задумчиво молвил спикер. «Слушай, а можно ли на этого Штирлица как-нибудь надавить?» «Будь моя воля, я бы на него так надавил, что кишки бы наружу полезли», — загадочно ответил генерал. «Но ведь опасно. У него сейчас вторая молодость». «Вторая молодость — это всегда хорошо», — поддержал генерала спикер и снова уставился за окно. А за окном блестящего Мерседеса проносились кооперативные палатки и посиневшие на осеннем ветру, накрашенные как на похоронах, девицы.